Глава тридцатая. Но железноголовых не было. Зато литосийцы высыпали на берег всей деревни, включая женщин и детей. Они издали завидели подходившие лодки и ждали теперь на пологом берегу там, откуда отчалили лодки. Толпились небольшими кучками, без шума, без криков. Но как только лодка вошла в бухту, голые ребятишки ловцов губок бросились в воду и поплыли ей навстречу. Хаджи Михали кричал им, «Эй, губки, вы мне киль залепите!» А они гнались за лодкой, глубоко и подолгу ныряя, плывя не в воде, а под водой, как их учили старшие. «Где сарандаки?» — кричали они. «Началось!» — сказал Хаджи Михали. Он повернул и направил лодку прямо к берегу. Потом сам спрыгнул в воду, и все остальные последовали его примеру. От неожиданного холода у Ниса стянуло внутренности, и тут он почувствовал, насколько он ослабел. Но он твердо брел по воде, подталкивая лодку к берегу, откуда уже бежали на подмогу. Теперь со всех сторон поднялись крики, посыпались вопросы, где остальные, удалось ли все как хотели, где сарандаки, где другие заключенные из Гавдоса? есть там железноголовые, Двое освобожденных летосийцев, которые приехали с ними, окликали кого-то по имени и со всех сторон спрашивали про Сарандаки. Сарандаки. Спарите, повторял один из узников, я спарите! Есть тут кто спарите? Никто не отзывался. Видимо, этих людей было трудно узнать. Но низ все ждал, что вот-вот случится что-то. Наконец вперед выступила черноволосая, белолицая женщина, по виду крестьянка, и сказала просто «Я твоя двоюродная сестра». Они стояли и смотрели друг на друга. Обоим было неловко, и они не знали, как быть. Оба не говорили ни слова. а над вторым узником плакала маленькая старушка в черном одноцветном платье, повязанной шалью, как носят рыбачки, и в критских башмаках с загнутыми носами. Старенькая, старенькая. Разговор у них тоже не клеился. — Ты совсем старик, — сказала она ему, с тоской глядя на него. — Я не так стар, мать, — почтительно возразил он. «Чтоб им всем провалиться в пекло», — сказала она, думая о метаксистах. «Где же дочь Акселя, моя жена?» «Сидит дома и вся дрожит, боится, что тебя нет. Пойдем, мать», — сказал он. Они прошли через толпу взрослых и ребятишек, которые молча стояли кругом, деликатно ожидая конца этой сцены. Но когда узник и старуха стали подниматься по тропке, ведущей в деревню, многие побежали за ними, посыпались вопросы о Гавдосе, о Сарандаке и других. Женщины расспрашивали о прочих, кто был в лагере на Гавдосе, и он говорил что-нибудь о каждом, кроме Сарандаки. Женщины не плакали, только вдруг у какой-нибудь вырывался стон облегчения. Ему задавали все новые и новые вопросы. когда приедут остальные. Потом все побежали назад и окружили Хаджи Михали. Ниса и Хаджи Михали забрасывали теми же вопросами. Где Сарандаки? Где Лактос, сын минянда Я ведь никого по имени не знаю, повторял Нис. Спросите Хаджи Михали. А Спатиса не было там. Винодела Спатиса. Спросите Хаджи Михали. Ниса оставили в покое, и он молча побрел вслед за австралийцами вверх по тропке. Он думал, что делать дальше. Что дальше? Ждать тех, что ушли на лодке Талоса? Ехать без английского майора? Поскорей пробираться в Египет? Ну да, конечно, пока сюда не пришли железноголовые. И так очень уж долго Литтас остается незамеченным. Тут он услышал голос Хаджи Михали. «Пусть все летосийцы соберутся на площади, где сушат сети, и там он расскажет им обо всем». И один за другим они потянулись на площадь послушать рассказ Хаджи Михали. Он стоял среди толпы, разбившейся на неравные кучки. Ловцы губок, их было человек десять или двенадцать, держались в стороне. Всю площадь запрудили литосийцы, главным образом женщины. Низ присел на камень позади Хаджи Михали, Стоун и Берг сели тоже. Хаджи Михали рассказал обо всем очень просто. Он рассказывал по порядку, простыми словами, как позволяет греческий язык. И когда он дошел до гибели Сарандаки, он и об этом сказал просто, без всякого пафоса, И сейчас же перешел к рассказу о том, как Низ приставал к берегу. После этого он сделал короткую паузу и потом закончил свой рассказ. Многие женщины теперь плакали в голос, почти выли и не умолкали, даже когда Хаджи Михали заговорил опять. «Очень это жаль», — сказал он, — «что все, что мы тут готовили против метаксистов, пришлось использовать не совсем по назначению». Но это было необходимо. Вы сами понимаете. Железноголовые придут на Гавдас, может быть, уже пришли. Они и сюда придут тоже. И уж, конечно, они сразу же повесили бы антиметоксистов. Потому что метаксизм очень похож на их собственные порядки. Он продолжал, и временами казалось, что он говорит сам с собой. У нас уже появилась надежда, что мы сумеем одолеть метаксистов. Но тут железноголовые затеяли эту страшную войну против всех, и теперь все наши силы должны быть направлены главным образом против железноголовых. С метаксистами еще не покончено, но железноголовые старшие братья. Железноголовые проглотили метаксистов, и потому нужно прежде всего разбить железноголовых. но чтобы разбить железноголовых, нужна большая армия, и потому мы должны действовать вместе с англези, вместе со всеми, кто борется против железноголовых. Сейчас против них борются англичане, значит, мы должны быть с англичанами. Вот Экса вернется и скажет, какой военной помощи инглези потребует от нас. Он сделал паузу, но никто ничего не сказал, и он продолжал. «Если говорить о Сарандаке и других, мы никогда не рассчитаемся за них сполна. Жизнь Сарандаки дорогая цена для такого малого дела. Но все наше большое дело состоит из малых дел, и если человек способен рассуждать, да и чувствовать тоже, Он знает, что про метоксистов нам ни на минуту нельзя забывать. Англичане не могут примириться с железноголовыми, и точно так же мы не можем примириться с метаксистами и с железноголовыми тоже. Он подходил к концу. Он додумывал все это для самого себя. Мы готовимся, пока железноголовые еще не пришли. Они могут прийти завтра, послезавтра, в любой день. Самое важное для нас сейчас — это дождаться ответа от англичан. А тогда мы будем точно знать, что нам нужно делать. В конце концов, мы зависим от чужой большой силы. Без нее головах не одолеть. Но мы должны делать свое дело здесь, потому что это важно для нас самих. Так же, как и раньше. Тогда мы шли против Метаксаса, теперь мы идем против обоих братьев, старшего и младшего, и это будет наш расчет за Сарандаки и других, малыми делами, такими как Гавдос. Мы потеряли три лодки. Я не знаю, где Талус и Сирнуса. он не пришел в бухту Хаврус-Пати, и я ничего не знаю о нем». Мы потеряли две больших плоскодонки и лодку Лактоса, сына Минианда, а свою лодку я должен отдать австролосы-инглезе за ту помощь, которую они нам оказали. Вон тот с рыжими волосами, это он заставил замолчать форты, а Нис, сын Галаноса, сумел привести лодки к берегу, потому что из миномета с моря стрелять нельзя. Я дал обещание и сдержу его. Лодка принадлежит им. Они не могут ждать, пока вернется Экса. Железноголовые скоро придут сюда. «Вместо Экса приехали другие», — сказал кто-то из толпы. Это сразу подвело черту и поставило точку. Все сошли со своих мест, и окружили Хали, как будто кончился урок, и теперь речь уже пойдет о другом. «Из Египта приехало четверо», — сказала какая-то женщина. «Они сидят в той хижине, где склад губок». «А Экса не вернулся», — сказал один мальчик. «Они знают что-нибудь об Экса?» Хали, как будто сразу опомнился. Он уже проталкивался сквозь толпу, видимо, решив сразу же идти к хижине. «Они ничего не говорят, они ждали тебя. Это англичане прислали их. Они скажут только тебе», — сказала та же самая женщина. «У них есть оружие, и двое из них — афиняне. Они не разговаривают, только все время просят есть. Целую гору съели, пока дожидались тебя». Хаджи Михали шел не останавливаясь, Люди, мимо которых он проходил, громко разговаривали между собой, кое-где плакали женщины. Ловцы губок стояли в стороне, группы человек в пятнадцать, обособленной и неподвижной. Хаджи Михали подошел к ним. «Мне очень жаль», — сказал он, — «примите мою дружбу». «Я принимаю ее, Хаджи Михали», — сказала одна женщина. Она была такая же загорелая, как и мужчины, с широким квадратным лицом и волосами, наполовину выгоревшими от солнца. У нее была большая грудь, натянувшая жиденькую ткань бумажного платья. Глаза, похожие на терновые ягоды, были сухие. Это была жена Сарандаки. «Когда теряешь такого человека, нет слов утешения даже для жены его», — сказал Хаджи Михали. «Я понимаю твои чувства», — сказала она. Остальные дожидались в стороне. Там были двое мужчин совершенно седые, хоть и не старые еще, ловцы губок не доживают до старости, женщина со скуластым лицом и целая куча черных от загара ребятишек. У всех большие, широко раскрытые глаза. «Вы теперь останетесь в Литтосе», — сказал он им. Никто не ответил. Жена Сарандаки только пожала плечами, в знак того, что у нее нет другого выхода. «Прими мою дружбу и располагай мною», — сказал опять Хаджи-Михали. «Благодарю тебя», — сказала она. И Хаджи-Михали пошел дальше к хижине, где был склад губок. Нис рассказал Берку и Стоуну о тех четверых, что прибыли из Египта, и они все пошли за Хаджи-Михали посмотреть, в чем там дело.